Глава седьмая. Макс пробурчал что-то неразборчивое и отвернулся к окну. Ширли стояла посреди кухни, раскрасневшаяся и злая. Ноздри раздувались, в глазах прямо-таки адское пламя. Ух, какие страсти, оказывается, у них там кипят. О, привет, Ширли, выпалил Бельфигор, растянув губы в улыбке. Девушка презрительно поджала губы и наморщила нос. «Вас тут только не хватало!» – бросила она. «А мне кажется, что мы как раз вовремя!» – я пожал плечами. «Макс, мы не договорили!» Ширли шагнула к Максу, схватила его за плечо и развернула к себе. Макс отшатнулся и выпрямился. «А мне кажется, ты уже все сказала!» – тихо проговорил он. «Что ты там мямлишь опять?» «Выпылила девушка. Бывают такие, которых гнев делает только красивее. Только Ширли была явно не из их числа. Лицо перекошено и покраснело какими-то пятнами. Колбу прилипли мокрые пряди волос. Как будто она только что кросс бегала. «Похоже на порося», — подумал я и фыркнул. «Тебе что-то показалось смешным, да?» Взгляд девушки переместился на меня. «Да так». «Неожиданно просто, что хваленным пинкертоном приходится басиста шантажом удерживать», — сказал я. «Я не с вами разговариваю», — отрезала Ширли. «Идите отсюда, вас никто не звал». «Милая барышня, а вы знаете притчу, как Дону Хуану пришли гости и угостили его чак-чаком?» Хмыкнув, спросил я. «А зря, зря. История меж тем очень поучительная. Хотите, расскажу?» «Слушай, ты!» Если раньше Ширли отмахивалась от меня, как от назойливого насекомого, мешающего ее чрезвычайно важному разговору, то сейчас она развернулась ко мне вся и сжала кулаки, как будто собиралась кинуться в драку. Так вот, сидит, значит, Дон Хуан на стуле, ковыряет вилкой рагу из кактуса и думает, что неплохо бы чего-то сладенького заточить. Я привалился к двери в подчеркнуто расслабленной позе. Тут Ширли разразилась длинной матерной тирадой. Замысловатый такой, касающийся моих сексуальных привычек, родственных взаимоотношений и планов на ближайшее будущее. Ангелочки пару секунд внимали молча этому спичу, а потом, не сговариваясь, громко и заразительно заржали. «Фу, как некультурно!» — хмыкнул я. «Во-первых, перебивать невежливо, а во-вторых...» «Ты что, тупой?» Закричала Ширли. «Пшел отсюда! Вместе со своей историей и этими, этими...» «Ты пошла вон отсюда!» Вдруг тихо, но твердо сказал Макс. «Что?» Опешила девушка. «Что слышала?» Буркнул басист. «Вали отсюда и нику передай, чтобы отвалил от меня. Вместе с пинкертонами. То есть ты официально заявляешь, что уходишь из группы, так?» Глаза Ширли стали похожи на щелочки. «Могу заявление об уходе написать», — огрызнулся Макс. «В трех экземплярах». «Ты вообще слышал, что я тебе сказала?» — прошипела Ширли. «Слышал», — мрачно подтвердил Макс. «Я все расскажу Нику», — с угрозой сказала девушка. «Ой, да рассказывай уже», — скривился Макс. Потом подумал и добавил. Шуха! надо в сходить провериться, а то, мало ли, может, и с остальными того траливали «И что, теперь ты с этими?» Ширли мотнула головой в нашу сторону. «Если официально примут, то да», — с вызовом сказал Макс. «А если нет, то как-нибудь без вас переживу, поняла?» «Астарот, ты примешь меня в вашу группу?» «Конечно, Макс!» Наш фронтмен перешагнул через разбитую тарелку, оттер Ширли плечом и протянул Максу руку. А тот торопливо ее пожал. Ширли открыл рот, чтобы что-то сказать. Но сразу же его захлопнула. Дернулась и рванула к выходу. Проталкиваясь через нас всех, зыркнула на меня. Как-то особенно зло. Грохнула дверь. Ну вот, все как-то само собой и решилось, подумал я. С Максом, конечно, еще будут всякие проблемы. Судя по тому, что я успел услышать и узнать, у него явно комплекс мажора. Он все время переживает, что люди с ним общаются не потому, что он такой хороший и талантливый а потому что у него мама и папа, и всем от него что-то нужно. А сам он при этом юноша не очень смелый и решительный. Это сейчас на него что-то нашло. Видимо, давно запасал крупицы твердости духа, чтобы одним махом их применить в разговоре с этой неприятной особой. А в пинкертонах занимательная кадровая политика, конечно. «Кстати, что там было про Жана?» – спросил я, потерев ладошкой лоб. «Хорошо, что в Ирине я не ошибся», – подумал я, складывая меховые жилеты в матерчатый баул. В запаснике драмтеатра остро пахло нафталином. Тусклая лампочка едва-едва освещала темное подвальное помещение. Очень порадовало, что работа над рекламным роликом велась уже безо всякого моего участия. Ирина позвонила мне и сообщила, когда первый съемочный день. «Да, уже договорились с мужиками в теплушке» которые охраняют развалины. За костюмами надо будет зайти в театр. Борис уже подобрал нужное. «Нет, никаких проблем. На перекрестке нас подберет Гоша на своем уазике. Тяжелое довезет. Остальные своим ходом доберутся». «Взяла в столовке несколько больших термосов. Сделаю горячий чай и кофе, чтобы можно было отогреваться, если замерзнем. И, кстати, Вова, ты играешь одного из бандитов, главного злодея». «Нет, не спорь, так точно будет лучше». «Вот, смотри, я тут еще нашел такую шляпу!» Бельфигор сунул мне в руки фетровое изделие, почему-то отороченное клочковатым искусственным мехом и с пришитыми к тулье глазами. «Это из детского спектакля про красную шапочку. Волк в ней ходил. Сначала думал не брать, но на тебе будет отлично смотреться!» Я нахлобучил шляпу на голову и гордо подбоченился. «Бойтесь меня! Я злище!» — с пафосом сказал я. «Что там еще? Много надо еще собрать?» «Вот есть корона! С ней надо быть осторожнее!» — Бельфигор зашуршал газетами. «Сейчас я ее закутаю, чтобы не отломать что-нибудь, пока везем. А ты пока сложи вон ту кучу сумки и вон то здоровое! Это королевская мантия!» «Да уж, костюмов у нас прямо тонны!» — пробурчал я пытаясь впихнуть громоздкую, как ватное одеяло, королевскую мантию. «Слушай, а зачем нам сегодня костюм короля? Мы же битву с бандитами снимаем в развалинах». «Мама сказала, чтобы сразу все забирали, что нужно», ответил Бельфигор, сосредоточенно заматывая тускло поблескивающую корону в газетные листы. «Что некогда ей нам по одной тряпочке выдавать. Ну и я сразу запасом взял, вдруг еще что-то пригодится». «А, точно!» «Вспомнил!» Рыжий аккуратно положил недозамотанную корону на табуретку и метнулся в дальний темный угол. «Вот я подумал, что зачем-нибудь может пригодиться!» Он встряхнул в руках что-то похожее на лоскутное одеяло. Во все стороны взметнулась пыль. «Что это за хренотень?» — спросил я. но это такой занавес, типа!» Бельфигор взялся неловко складывать его в более компактный вид. «Типа как в фильмах старых!» «На их фоне обычно всякие клоуны выступали!» «А нам он зачем?» Хмыкнул я, победив, наконец, королевскую мантию с псевдогорностаевым воротником. «Мы можем его насовсем забирать! Так что я подумал, что на всякий случай можно!» Бельфигор принялся запихивать лоскутную тряпку в сумку. «Мало ли, что еще мы там будем снимать! Я у Макса на Видике фильм смотрел про клоуна, ужасы! И подумал, что если нам такой вот клип забабахать, «Будет круто! Грим у нас есть! Теперь вот эта занавеска! Осталось только песню подходящую написать!» «Искренне прошу, смейтесь надо мной!» Одними губами пропел я строчку из короля и шута. «Что-что?» – переспросил Бельфигор. «Ничего», – быстро ответил я. «Отличная идея с клоунами!» «Так, еще есть что-то?» «Вон ту коробку еще положи!» Бельфигор ткнул пальцем куда-то под стеллаж. «И все! Корону я лучше в руках понесу!» Нагруженные как верблюды, мы вышли из театра драмы и поплелись на точку сбора, где нас уже ждали бес, двое его парней, Кристина и Ира. Над головой беса возвышался огромный рюкзак. «Ну что вы там копались так долго?» Ирина бросилась к припаркованному на обочине уазику. «Давайте, грузите все сюда!» «Бес, а ты что такого в рюкзак-то нагрузил?» – хохотнул я. На зимовку собрался. Все свое нашу с собой!» Гордо заявил он. «Мало ли что случится!» «Так мы же в городе будем! Что там может случиться?» Бельфигор передал корону Ирине и скинул с плеча баул. «Ты бы еще котелок и жрачку взял!» «Так я и взял!» Хмыкнул без «А Стас где?» Спросил я. «На место подъедет!» Сказала Ирина. Все, поехали!» «Вам на трамвае, а я с вещами!» «В смысле...» Возмутилась Кристина. «Я тоже, что ли, на трамвае? Я думала, ты нам такси хотя бы поймаешь!» «Замаешься ловить!» Отмахнулась Ирина. «На трамвае быстрее доберетесь! Не развалитесь!» Ирина забралась на переднее сиденье, хлопнула дверцей и УАЗик газанул. «Вот в таких нечеловеческих условиях шедевры и создаются!» Заржал я. «Ну что, погнали, пока не замерзли?» «Блин!» «Я думал, хоть немного потеплеет», — вздохнул Бельфигор. «А оно наоборот кажется». «А тебе-то зачем ехать? Ты же не снимаешься». Я пожал плечами и двинул в сторону остановки. «Можешь вместе со всеми не мерзнуть». «Вот еще», — фыркнул Бельфигор. «Мне интересно. Ну и надо как-то настроение общее уловить. Мне же еще музыку писать». «Ну, как хочешь», — хмыкнул я. «Да, этих двоих нельзя помещать в одно место». «С Игорем Андреевичем, думал я, глядя, как бес и Кристина трогательно держатся за руки и обмениваются обжигающими взглядами. Даже идиоту станет ясно, что между ними не просто искра проскочила, а прямо-таки короткое замыкание грохочет с треском и спецэффектами. Да уж, бес со своей любвеобильностью может попортить нам еще немало нервных клеток. Мы вывалились на нужной остановке, и почапали вдоль приземистых домов частного сектора. Дома были старые, и за сугробов казались еще более низкими, чем на самом деле. Кажется, их построили еще в хрен знает каком году. Наверное, когда и этот самый завод, на развалины которого мы идем. Когда-то градообразующее предприятие сейчас лежало в руинах, обнесенное со всех сторон забором. Створки проржавевших ворот смотаны между собой толстенной цепью. Как их вообще открыть-то можно, чтобы внутрь попасть? «Это вы, что ли, в кино будете сниматься?» Раздался из-за забора скрипучий пропитый голос. В щели показался любопытный, но здорово заплывший глаз. «Типа того, отец!» — за всех ответил я. «Тут еще должны были подъехать!» «Уже подъехали! Не бзди, волосатик!» Сторож что ли засмеялся, то ли закашлял. «Вы вон там справа тропиночку видите?» Я покрутил головой. «Ага, вот как значит». Между забором и торчащими из снега кустами велась едва заметная протоптанная дорожка. «Вот по ней чапайте, а там увидите, куда залезать», сказал сторож. «Толстых среди вас нет, все пролезете». «В каких нечеловеческих условиях снимаются шедевры?» повторил мою же фразу Бельфигор, и мы хором заржали. «Спасибо, отец!» Я помахал сторожу рукой, и мы цепочкой стали пробираться вдоль забора. Через метров сто в бетонной плите забора обнаружилась как будто прогрызенная дыра. «Ну, не то чтобы прямо большая. Бегемот бы, наверное, не пролез». «Такой вот у нас парадный вход!» Пробурчал один из толкинистов, пробираясь на территорию. «По очереди мы преодолели это препятствие. Уже даже Кристина не возмущалась» что ее, рафинированную барышню, заставляют лезть через дырку в заборе, прониклась экзотикой. Вообще развалины были эффектными. Несколько длинных краснокирпичных корпусов, обвалившаяся кучей труба котельной, еще какие-то постройки непонятного назначения. Всегда недоумевал, почему до революции украшательство индустриальных построек считалось нормой. А потом все про это как-то забыли. Советские заброшенные заводы – «Это довольно скучные и утилитарные квадратно-амбразурные короба, и все». А тут, если бы не знал, что это завод, решил бы, что может поместье какого-нибудь барина. На каждом здании из кирпичиков какой-то узор выложен. Если задуматься, то в таком декораторстве имеется определенный смысл. Когда глаз радуется, то и вкалывать как не в себя легче получится. «А идти-то нам куда?» – спросила Кристина. «Территория-то большая!» «Так вон же УАЗик!» Бест ткнул пальцем в сторону бывшей котельной. они, значит, сюда на машине проехали? А нам через дырку в заборе лезть понадобилось!» Наша звезда капризно поджала губы. «Въехать с другой стороны можно!» Раздался за нашими спинами тот же скрипучий голос, который нам выдавал ценные указания у ворот. «Я это и вашей командирше сразу так и сказал!» Они сразу туда и поехали. А от остановки до ворот ближе. Вам бы пешком понадобилось кругаля давать. А вы что, с нами сниматься будете?» Спросил Бельфигор, когда стало понятно, что сторож намылился топать за нами. И возвращаться в свою теплушку как-то не спешит. Вообще, конечно, дядька имел вид тот еще. Гораздо более разбойничий, чем все мы. Даже когда во все эти меховые штуки нарядимся. И шляпу с глазами. Возле уазика уже тусовались Стас со своим кучерявым приятелем. Жан вытаскивал из салона баулы, а водила смотрел на это все меланхоличным взглядом и задумчиво курил. «О, вы добрались! Отлично!» сказала Ирина, похлопывая руками друг об друга. Потом указала нам на квадратную кирпичную постройку неясного назначения, дверь в которую болталась на одной петле. «Вон там?» «Можно переодеться. Там хотя бы ветра и снега нет. Давайте быстрее только». «Стас, ты уже выбрал, где будешь первую сцену снимать?» «Да я еще тогда выбрал». Стас махнул рукой в сторону проломленной стены одного из корпусов. «Первыми понадобятся Бес и Кристина. Будем снимать, как они пробираются. Там, короче, типа коридор такой». «Понятно. У тебя все под контролем», – кивнула Ирина и посмотрела на нас. «Ну что вы до сих пор стоите? Не май, блин, месяц!» Мы потопали облачаться в костюмы. Я незаметно вздохнул. Как-то даже не ожидал, что у Ирины окажется такая железная хватка, что она и меня возьмет в оборот. «Ну да ладно, даже какой-то азарт появился. В роли злодея-бандита побываю!» «Ха! Блин! Это что?» Удивленно воскликнула Ирина. «Платье!» — кокетливо прощебетала Кристина. «Красивая, правда? Только ты в этом не на принцессу похожа. Она...» Ирина замолчала. «То платье дурацкое!» – капризно сказала Кристина. «И оно мне большое! В общем, если тебе что-то не нравится, то это твои проблемы. Я буду сниматься в этом, или мы вообще ничего не снимаем. Понятно?» «Ладно, ладно, как скажешь», – согласилась Ирина. «Только накинь что-нибудь». «А то всю эту красоту себе отморозишь, и будешь красная вся в кадре!» «Ну вот, спальник и пригодится!» — хохотнул бес. Я вышел наружу, чтобы уже посмотреть, наконец-то, из-за чего спор, пока бес нашу звезду в спальник не укутал. «Хм, ну да. Чисто как мужчине, мне платьишко Кристины с декольте на 12 персон, конечно, нравилось. Но здесь, в этих развалинах, оно было...» совершенно неуместным, и с костюмами остальных сочеталось, ну, примерно как цирковое трико и тулуп любителя последней рыбалки. «Это еще что за глаза?» — спросила Ирина. «Зачем на шляпе глаза, а?» Я понял, что теперь она ко мне обращается. «Это руководство к действию? Или тебе правда интересно?» «Так, я специально для этой цели взяла тряпок». Ирина распахнула один из баулов чтобы современные ботинки замотать у разбойников, чтобы в глаза не бросались. Наклоняйся, давай шляпу тоже замотаем. Глаза, блин, кому в голову пришло? Отличная же шляпа так-то. А может, у атамана разбойников некий талисман? Бельфигор подпрыгивал на месте, не то от холода, не то просто от избытка энергии. Ну, например, когда-то ему гадалка нагадала, что его убьют, когда у него глаза будут закрыты. «И тогда он решил, что всегда будет ходить в шляпе с открытыми глазами!» «Ого! И обо всем этом мы, конечно же, снимем в одном рекламном ролике», — прыснул Стас. «Эй, между прочим, если актер знает о своем персонаже много, то он и сыграет лучше», — сказал Бельфигор. «Но если, например, Вовка просто костюм разбойника напялил и шляпу надел, но не знает, кого он изображает, то он так и останется!» «Так, всё!» «Лекция по актерскому мастерству закончена», – перебил Бельфигора Стас. «Давайте снимать! без Кристина! На позиции! Помните, что надо делать!»